Выстройте правильный режим. Принцип ленивого гения номер 5. Мой четвёртый класс был безумным годом. Большое изменение номер 1. Родители развелись. Всё моё детство мама пыталась наладить отношения с папой, но он часто оставлял нас на несколько месяцев, а иногда и лет. Когда я была в четвёртом классе, он покинул семью окончательно после двухлетнего отсутствия. Большое изменение номер 2. Мама обручилась с другом, с которым познакомилась годом ранее. Вот уже 28 лет он мой отчим, и он замечательный. Но в то время я видела в нём мужчину, который будет стараться стать моим новым папой. Большое изменение номер 3. Я перешла на домашнее обучение. До 4 класса я ходила в маленькую христианскую школу, последние пару лет по стипендии. К концу третьего класса стипендия закончилась, и мама решила учить меня дома. Отчасти потому, что у нас не было денег на оплату обучения, но в основном для того, чтобы не потерять со мной связь в это непростое время. Каждый борется с тревожностью собственным способом. И если вы ещё не поняли, мой любимый метод разложить всё по полочкам. Мне кажется, чем больше я смогу контролировать, тем в большей безопасности буду. Сначала я была недовольна переходом на домашнее обучение. Но мама знала, что мне нужно, чтобы справиться с происходящими изменениями, и позволила мне управлять ситуацией. Я сама участвовала в выборе учебников, сама составляла списки заданий и каждый день вычёркивала сделанное, и сама выбирала, когда устроить перерыв на обед. И мне это всё безумно нравилось. Режим каждый день в одно и то же время сидеть на одном и том же месте. Работать в одних и тех же тетрадках и смотреть одно и то же видео, пока я ем один и тот же обед. Этим видео был эпизод детского телевизионного сериала «Китс Инкорпорейтед», который мы записали на видеокассету, когда кабельный канал Дисней устроил бесплатный период, а обедом — бутерброд с бананом и майонезом, морковка и бисквит со вкусом шоколадной помадки. И это, друзья мои, было божественно. Все это действовало на меня как лекарство. Надёжность тех дней напоминала мне, что со мной всё хорошо. В этом дар режима. Он позволяет нам совершить мягкую посадку. Истинное предназначение режимы. Возможно, вы стремитесь изо дня в день придерживаться установленного распорядка, чтобы чувствовать, что продолжаете контролировать ситуацию, и это нормально. Ощущение утраты контроля доставляет дискомфорт. Так что желание дистанцироваться от этой эмоции вполне объяснимо. Однако порой наступает момент, когда попытки обрести контроль над ситуацией вызывают уже не чувство безопасности, а усталость. Вы пытаетесь быть гением в вопросах порядка, загоняя себя в жёсткие рамки. Кажется, что стоит вам сделать шаг в сторону от заведённого порядка, и мир рухнет. И вот вы снова начинаете слишком сильно стараться. Думаю, к этому моменту вы уже поняли, как выглядит противоположный, ленивый подход к режиму. Просто сдаться. Режим для слабаков, которые не в состоянии жить в условиях неопределённости. Но вам-то по силам просто плыть по течению. К тому же вы слишком любите поспать, чтобы вставать в 5:00 утра для утренних ритуалов. Так что вам, в принципе, не подходит никакой режим. И снова метод ленивого гения, слава богу, не совпадает ни с одной из этих крайностей. Помните, ленивый гений занимается тем, что для него важно, а простые действия, перешедшие в разряд повседневной рутины, помогают сделать именно это. Возможно, вам важно, чтобы утро было спокойным, но прямо сейчас вы чувствуете себя посреди массовой истерии в попытках просто выпить свой кофе не совсем остывшим. Возможно, вам важно с головой погрузиться в работу, а вы не можете сосредоточиться ни на чём, кроме роликов с Джимми Феллом. Возможно, вам важно проводить спокойные вечера с любимыми людьми, но вы засыпаете на диване в середине очередного эпизода сериала Парки и зоны отдыха. Джимми Фэллон и сон на диване это прекрасно. Но если вы хотите тратить рабочие часы и вечера иначе, то режим может вам помочь. Казалось бы, режим это всего лишь правила делать одно и то же в том же самом порядке каждый день. Но режим может привести вас к чему-то ещё. Режим как дорога к чему-то большему. Утренние ритуалы помогают перейти к вашему дню. Распорядок после школы помогает вам с детьми перейти к безумному натиску домашних заданий, ужина и бесконечных вопросов, а когда уже можно посмотреть мультики. Вечерние ритуалы помогают перейти к восстановлению порядка в доме или в собственной душе накануне следующего дня. Рабочий распорядок помогает войти в ритм, в котором активизируется другая часть вашего мозга и дела доводятся до конца. Режим не конечный пункт сам по себе, а дорога к чему-то ещё. Если я буду воспринимать распорядок, которому следуют мои дети перед сном, как конечную цель, то получится, что я нахожусь на службе у распорядка, а не наоборот. Если командует распорядок, дети никогда не смогут дождаться праздничных фейерверков или остаться на семейной рождественской вечеринке до конца. Но что если режим это всего лишь дорога к какой-то конкретной цели? Привычные действия моих детей перед сном помогают им легче засыпать и чувствовать спокойствие и любовь. И эти конечные пункты имеют значение. Хотя распорядок регулярно ведёт нас по пути, который нам важен, Это не единственная дорога. Мои дети могут заснуть, пока мы едем в машине домой, они могут чувствовать спокойствие и любовь, находясь с близкими людьми и проживая классные приключения, выходящие за рамки привычного. Ободряющие слова перед матчем. Идея установившегося распорядка дня вызывает у нас смешанные чувства. Узнав, что кто-то, следуя своему утреннему ритуалу, встаёт в 5 часов, чтобы почитать Библию, сделать зарядку и всё прочее, что, по-вашему, следовало бы делать и вам. Вы картинно закатываете глаза, хотя внутри при этом сгораете от стыда за себя. Регулярное следование утреннему ритуалу заряжающему вас энергией не делает вас лучше или хуже того, кто 5 раз переставляет будильник или вообще плевать хотел на распорядки. Вы имеете право заниматься тем, что важно для вас, и все остальные тоже имеют на это право. Пожалуйста, Не судите ни других, ни себя. Вместо этого порадуйтесь за других. Они живут своей жизнью вне зависимости от того, насколько она похожа на вашу. Как ни парадоксально, когда вы позволяете режиму быть главным, вы в итоге всё равно упускаете то, что по-настоящему важно. Если вы хотите выстроить правильный режим, сначала нужно определить, куда вы движетесь и почему эта цель действительно важна. Чему вас научит Крис Хемсворт? Без режима жизнь похожа на прыжки с парашютом, а с ним на сёрфинг. Я никогда не занималась ни тем, ни другим, потому что боюсь одновременно и высоты, и воды. Но сделаем вид, что я знаю, о чём говорю, хотя мои знания об этих занятиях почерпнуты из телевизора и Гугла. В прыжках с парашютом есть состояние внутри самолёта и состояние снаружи самолёта. Конечно, пока вы ждете своей очереди, эмоции нарастают, но в самом прыжке нет ничего постепенного, внутри или снаружи. Ждать или кричать во весь голос. В терминах «реальной жизни» это все равно, что проснуться от того, что у вас на голове прыгает четырехлетка. В противоположность этому режим больше похож на серфинг. Крис Хемсворд, не благодарите. В гидрокостюме сидит на доске в океане, глубоко дышит и терпеливо ждёт следующую волну. Когда он видит, что волна поднимается, он совершает одни и те же движения. Сначала гребёт лёжа на животе, чтобы поймать ритм волны, а затем, как только поймает, вскакивает на ноги. Иногда волна небольшая, и он падает. Иногда она гигантская, и он долго на ней едет. Иногда он теряет концентрацию и уходит под воду. вне зависимости от результата начальный процесс всегда повторяется его задача привести криса к чему-то ещё режим это повторяющийся процесс подготовки, а не конечная цель. Спросите себя: к чему я хочу быть последовательно подготовленной? Какая часть дня или конкретное занятие приносит такие ощущения, будто меня вытолкнули из самолёта? В этом месте и выстраиваете режим. Как выстроить режим? Теперь, когда вы поняли, где именно вам нужен режим и знаете его предназначение, пришло время выстроить его. Давайте разбираться по пунктам. Первое. Начинайте с малого. Если вы хотите подойти к режиму как ленивый гений, начните с чего-то настолько маленького, что вы действительно будете делать. Если в вашем распорядке окажется много пунктов, вы не станете ему следовать. Помните, как мои большие планы заниматься йогой провалились, а одна жалкая собака мордой вниз сработала. Начните с малого. Когда вы учитесь сёрфингу, вы начинаете не в воде. Уроки стартуют на песке. Вы лежите на животе, а потом встаёте на доску, чтобы привыкнуть к этому ощущению. Один маленький шаг предшествует следующему, и все они готовят вас к чему-то ещё. Второй Пусть ваш первый шаг будет самый достаточным. В книге Начни с главного, Гэри Келлер и Джей Попазан вводят понятие вопроса фокусировки. Какую одну самую важную вещь я могу сделать, чтобы после этого всё остальное стало проще или вообще не обязательным? Стройте свой режим на том единственном деле, после которого все остальные пункты плана станут проще или в них вообще отпадёт необходимость. Даже если вы не успеете выполнить всё по списку, вы не будете чувствовать себя неудачником. Когда вы садитесь за стол с целью продуктивно поработать, наверняка помочь вам настроиться на нужный лад могут десяток вещей, но возможно, будет достаточно всего лишь правильно подобранной музыки. Определите, что принесёт вам наибольшую пользу, и начните с этого шага. Третье. Помните о том, куда вы идёте. Как только речь заходит о списках и шагах, легко забыть, что суть не в них. Суть в том, чтобы быть готовым к тому, что по-настоящему важно. Режим не должен контролировать окружающую вас обстановку или превращать вашу жизнь в бесконечный день сурка. Энди Макдауэлл, знаменитость, в которую после этого фильма влюблён мой муж, и меня это страшно умиляет. Когда один и тот же день повторяется снова и снова, Режим должен напоминать о том, что для вас ценно, пока вы не забыли об этом из-за перегрузок. Давайте потренируемся выстраивать режим вместе. Начнём с утренних ритуалов, ведь они есть у большинства из нас. Утренние ритуалы. Что важно для вас по утрам? Какой настрой тела и мыслей вам необходим, даже когда обстоятельства не идеальны? Не надо долго раздумывать, просто назовите. Теперь начните с малого, выбрав что-то одно, что позволит вам добиться желаемого, и не забывайте, куда вы идёте. Моё утреннее настроение важно, потому что оно часто влияет на весь день. Если я начинаю день ворчливой, недовольной или замкнутой, я обычно такой и остаюсь. Когда день набирает обороты с приготовлением обеда, с дедлайнами и покупкой продуктов, мне сложно найти силы, чтобы вернуть себе душевное равновесие. Кроме того, когда моё плохое настроение отделяет меня от того, что важно, часто рядовые ситуации начинают казаться мне огромными, непреодолимыми препятствиями. В дни позитивного утреннего настроя тушение пожаров ощущается как задувание свечей. В дни негативного утреннего настроя я борюсь с лесными пожарами с помощью дешёвого водяного пистолета. Начинать утро, вспоминая о том, что для вас по-настоящему важно, обязательное условие хорошо прожитого дня. Для меня самое важное то, благодаря чему всё остальное ощущается проще или вообще не нужном, выбирать, о чём думать в этот день. Я уже писала, что мой мозг, напоминающий белку на кофеине, всегда думает о бесконечном числе вещей одновременно. Мои ментальные силы распределяются между планами на ужин, Набросками для книги, мыслями о том, как поживает кто-то из друзей, или о том, что дама из очереди к кассе могла подумать, что я плохая мать, поскольку я пошутила, что оставила детей на парковке. Так много мыслей, слишком много мыслей. Некоторые из них имеют значение, многие не имеют, и именно поэтому солнце ещё высоко, а я уже устала. Уже около года я начинаю свой день, выбирая, о чём мне разрешено думать. Это может показаться чрезмерным, но это необходимо для моего психического здоровья. Я критически оцениваю свои мысли и удаляю те, что не имеют значения. Один негативный отзыв о подкасте из тысячи позитивных. Моя кожа сегодня выглядит старше, чем вчера. Что приготовить на ужин на день благодарения, когда на дворе август и ещё рано, Кендра? Я также оцениваю те вещи, которые действительно имеют значение, и присваиваю им приоритеты. Да, выбор музыки, которую я буду играть во время церковного выезда в следующем месяце, безусловно, требует внимания, но он не такой срочный, как репетиция того, что я должна играть в церкви в это воскресенье. Я просто выбираю, что важно и, что важнее всего, в этот день. Время для других мыслей когда-нибудь тоже наступит. Когда мой утренний распорядок строится на основе того, что важно, и в списке дел и в моей душе Я лучше подготовлена к наступающему дню, какие бы сюрпризы меня ни ждали. Со временем я добавила к числу своих утренних ритуалов и другие: чтение, растяжку, горячий кофе в тишине. Но начиная с самого важного, я всегда подготовлена к тому, что меня ждёт. Даже если рано проснувшийся ребёнок помешает мне довести до конца все мои утренние ритуалы. Мой режим, когда я чувствую, что оказалась в рабочем тупике, Я быстро поняла, что мне нужны перерывы. Некоторые люди могут писать, консультировать или продавать часами напролёт, но мой мозг не выдерживает долгие периоды работы. У меня в кабинете стоят песочные часы, которых хватает примерно на 40 минут. Садясь за стол, я переворачиваю часы, работаю, пока песок не высыплется, а затем несколько минут смотрю в телефон. В обычной жизни Instagram и неотвязная мысль, а вдруг кто-то прислал мне срочное сообщение, убивают мою концентрацию. Но я знаю, что мне по силам провести 40 минут без телефона. Проверил телефон, я снова переворачиваю часы, работаю, пока песок не высыпался, а затем выхожу из кабинета и 5-10 минут делаю что-то активное, творческое или социальное. Иногда я срываю джекпот, и мне удаётся сделать все три варианта. Мой кабинет расположен в церкви, и я работаю с людьми, которые были моими друзьями ещё до того, как стали соседями по кабинету. Обычно во время этого 10-минутного перерыва я хожу кругами по алтарной части, активное. Порой слушаю при этом голосовые сообщения от друзей, социальное. Играю на пианино, творческое. Или болтаю с кем-то из друзей по пути назад, снова социальное. Эти 10 минут дают мне именно то, что нужно, чтобы гораздо лучше работать ещё два переворота песочных часов. Возможно, начало работы не то место, где вам нужен режим. Возможно, он нужен вам в середине. Порядок начала работы. Скорее всего, мы с вами делаем разную работу, но каждому из нас нужен способ, чтобы подготовиться к ней. Вы сами решаете, как именно вы готовитесь Но создав распорядок не вокруг того, что вы делаете, а вокруг того, о чём вы спрашиваете, вы найдёте более простой путь к своей работе. Каждый раз, когда начинаете работать, спросите себя: "Что важно в моей работе? С какой энергией в теле и мыслях я хочу приступить к ней, даже если обстоятельства далеки от идеальных?" Затем выберите самую важную вещь, которая повлияет на вашу подготовку к работе. Даже если остальные пункты списка не удастся выполнить. Мой порядок начала работы за годы претерпел много изменений, в основном потому, что моя работа тоже менялась. То, как я начинаю работу, зависит от того, в чём она состоит. Мозговой штурм следующего эпизода подкаста, лёжа на диване, и работа над этой книгой, сидя за столом в кабинете, требуют разных распорядков. И поэтому я люблю настраивать режим с позиции ленивого гения. Суть не в том, чтобы иметь один и тот же детализированный распорядок на каждый рабочий день. Вместо этого спросите себя, что важно в вашей работе именно сегодня. Начните с малого, с самого необходимого шага, который лучше всего подготовит вас к этой работе, а затем сделайте этот шаг. Это и есть ваш распорядок. То, что вы выберете, возможно, окажется полезным на многие месяцы, а может подойдёт вам только сегодня. Стройте режим основываясь на том, что вам нужно именно сегодня. Помните, что важно в вашей работе, и начинайте с той единственной вещи, которая окажет наибольшее влияние. Я уже писала о том, как музыка помогает мне настроиться на рабочий режим. Иногда мой распорядок: "Включайся в рабочий режим". подразумевает вторую чашку кофе, размышления о том, что я делаю, или зажигание свечи. Но я всегда начинаю с музыки. Разная музыка подходит для разных задач. Мозговому штурму перед белой доской требуется жизнерадостная Тейлор Свифт. Чтобы с головой погрузиться в написание текста, мне нужно меланхоличное пианино от «Оу «Oh, Лавюра Арнольдса». Муторные, но необходимые дела за компьютером нуждаются в Penny and Sparrow. Ещё раз повторю, конкретная музыка не является частью распорядка. К распорядку относится влияние музыки на то, что я делаю в этот день, и поэтому я всегда начинаю с неё. Выстраивайте распорядок, основываясь на том, что вам нужно. Помните, что важно в вашей работе, и начинайте с самые необходимые вещи, которые окажут наибольшее влияние. Вечерние ритуалы. Что важно в ваших вечерах? С каким настроем вы хотите их проводить? В какие-то дни вечерние ритуалы готовят вас к пиршеству завтрашнего дня, в другие помогают запомнить день сегодняшний. Если вы начнёте с малого и вспомните, к чему готовитесь, ваши вечерние ритуалы примут именно ту форму, которая необходима. Скорее всего, большинство вечеров будут похожи друг на друга. Но подойдя к ритуалам как ленивый гений, вы получите свободу готовиться к тому, что важно для вас сегодня. Годами единственным моим вечерним ритуалом было восстановление порядка в основной части дома. Я возвращала игрушки в корзины, протирала кухонные рабочие поверхности и клала подушки обратно на диван. Я намеренно делала это медленно, поскольку скорость моих движений часто влияет на скорость мысли. Я почти уверен, что мой патронус дикая кошка. Неторопливый ритуал выполнял своё предназначение, подготавливая меня к более спокойному и осознанному началу следующего дня. Сейчас мой вечерний ритуал включает прослушивание музыки, пока я возвращаю дом в нормальное состояние, и зажигание свечей во время уборки. Если муж уже закончил укладывать мальчиков, Я пропускаю музыку и вместо этого болтаю с ним, пока мы вместе убираемся. Иногда у меня даже остаётся время, чтобы пройтись вокруг дома. Чистое наслаждение, ведь я уже 5 часов не оставалась в одиночестве. Все эти процедуры почти не влияют на то, как пройдёт следующий день, но оказывают огромное влияние на то, как я ощущаю себя и свою семью в этот момент. Вечерние ритуалы могут подготовить вас к завтрашнему дню, а также напомнить, что важно прямо сейчас. Игнорируйте то, что обожают все остальные. Вы, как и я, наверняка читали, что нет ничего лучше, чем начать день в поту. Супермодели так делают, руководители организаций так делают. Если вы не встаете до восхода солнца, чтобы со стервенением позаниматься спортом, то что вы вообще делаете со своей жизнью? Сложно выбрать самое важное для вас, когда остальные преисполнены энтузиазма насчет важного для них. По этой причине большое количество книг по саморазвитию приводят читателей в уныние. Они говорят вам «делай то-то, и твоя жизнь изменится». В разные моменты своей жизни я начинала утро с интенсивной кардиотренировки, огромного стакана воды с лимоном, 15-минутного ведения дневника и разделения списка дел по категориям. И всё потому, что кто-то клятвенно заверял меня, что это лучший способ начать день. На деле в том, что выбор лучшего способа начать день за вами. Я люблю по утрам быть спокойной и не потной, так зачем мне интенсивная кардиотренировка? Я люблю кофе и плохо себя чувствую, когда вода попадает в пустой желудок, так зачем мне пить воду с лимоном? Я раздражаюсь из-за того, что мой мозг функционирует быстрее ручки. Так зачем мне вести дневник? Я могу хитростью заставить себя признать список дел самой важной вещью, но надо ли мне использовать цветовую кодировку и разные категории? Если режим не готовит вас к тому, что вам необходимо, это просто помехи, а не режим. Вы имеете полное право игнорировать то, что не важно для вас, но и другим позволено делать что-то отличное от ваших привычек, если это важно для них. Выстраивайте режим не торопясь. Я знаю, что уже звучу как заезженная пластинка, но если ваши ритуалы окажутся слишком большими или слишком поспешными, они вас подведут. В идеале неплохо иметь налаженный режим уже завтра. Но если он не сработает, а вы продолжите ему следовать, то отстанете сильнее, чем если бы просто делали одну важную вещь каждый день, ничего не добавляя. Резюмируя. Сам по себе режим не имеет значения. Это просто переход, помогающий вам подготовиться к тому, что важно. При составлении распорядка начните с малого, выбрав что-то одно, что поможет вам добиться желаемого, и никогда не забывайте, куда вы движетесь. Создавайте распорядок для любой задачи или времени суток, но начните с того, что важно для вас, а затем уже определите шаги, ведущие к этому. Один маленький шаг в правильном направлении Посмотрите на своё утро взглядом ленивого гения и проверьте, готовы ли вы к тому, что нужно. Если нет, выберите один маленький шаг, который поможет вам начать движение в правильном направлении, а затем сделайте его. Режим поможет добраться туда, куда вы хотите попасть. Но что, если вы живёте не в гордом одиночестве? Как вам приобщить других к своему методу ленивого гения? Ответ на этот вопрос в следующей главе. Правила дома